Разговор с папой. Атланта, Джорджия. Сразу по возвращении домой Руфи позвонила отцу и предложила пообедать вместе в его любимом ресторане. Пока Бат расправлялся со второй порцией спаржевой фасоли, она сказала: "Папа, ты не будешь категорически против моего переезда в Бирмингем на некоторое время?" "В Бирмингем?" удивился Бат. "Да, Понимаешь, какая штука? Эвелин затеяла один проект и предложила мне стать её партнёром, но это потребует моего отъезда. Вот как. Я всё равно буду навещать тебя каждую неделю, и поскольку сейчас у тебя есть Вергилий и новая подруга Люси, Лоис. Да, извини. Я подумала, ты не станешь возражать. И потом я буду совсем недалеко и Бат её перебил. Милая, если тебе это нужно, езжай. — Обо мне не беспокойся. Всё будет хорошо. И я прекрасно отношусь к Эвелин. А что за проект? — Так, небольшая стройка. Потом расскажу подробно. — Ну вот и отлично. Жить я буду у Эвелин в её гостевом доме. Годится? — Конечно, годится. Я несказанно рад за тебя, милая, правда. Я не хотел говорить... На последнее время ты была как в воду опущенная, и смена обстановки пойдёт тебе на пользу. Я надеюсь. По-моему, будет интересно. Новость хорошая. Давай отметим твой новый проект. Что ты скажешь о лимонном пироге с мороженым? Пойдёт. И кусочек кокосового торта. Гулять-то гулять. Потом Руфи отвезла отца обратно в пансионат. Шагая по дорожке к жилому корпусу, Бат спросил: "Тебе не хотелось бы познакомиться с Лоис? Я знаю, она обрадуется". "Конечно, если ты считаешь нужным. Тогда подожди здесь, я за ней забегаю". Через пару минут отец вернулся вместе с Лоис. Руфи удивилась, увидев красивую пожилую даму безупречно стельного облика. подчёркнутого весьма впечатляющим жемчужным ожерельем и перстнем с бриллиантом размером не меньше круглой дверной ручки. "Руфи, дорогая", сказала она. "Можно вас так называть? Я столько о вас слышала и невероятно счастлива наконец-то с вами познакомиться". Вернувшись домой и размышляя о предстоящем переезде в Бирмингем, Руфи поняла, что отлучка её может растянуться на год, а то и на два. И тогда какой смысл в ежемесячной оплате пустоющего дома в Атланти? Только глубже погрязнешь в долгах. Кроме того, дом слишком велик для одного человека. Наверное, разумнее его продать и снять небольшую квартиру поближе к пансионату, где можно будет переночевать, навещая отца. Конечно, страшновато, Вот так вот сжигать мосты. Но если не рискнуть сейчас, не отважишься никогда. Закроем глаза и прыгнем. Ну, держись полустанок. Вот она я. Когда Руфи ознакомила детей со своими планами, Ричард счёл их превосходными, но Каролина тотчас закатила истерику. Целми днями телефон разрывался от звонков из Вашингтона. Мама, это же наш семейный дом. Нельзя его продавать. И где я буду жить, приезжая в Атланту? Как всегда у бабушки, милая. Но я хочу знать, что могу сделать два шага и оказаться у тебя. И как это ты на целый год уезжаешь во Лабаму? А кто будет приглядывать за дедушкой? В пансионате ему чудесно, и Бирмингем не на другом краю света. Если что, через пару часов я буду здесь. Но я не желаю, чтобы в моём доме жили чужие люди. Бабушка за этим проследит, продажей занимается её агент. Марта уже известила, что покупкой заинтересовались её клубные приятели, некие Воганы. Ты, наверное, их знаешь. Скажу тебе одно: будь папа жив, он бы ужасно расстроился. Вообще-то Брукс был бы неимоверно счастлив, что у его любимой жизнь продолжается.